Глава 12 О мостах, загадках и множестве неприятных особенностей троллей. Когда лесник закончил свою историю, уже смеркалось. Он поднял глаза к небу, как будто надеялся задержать наступление темноты. И вдруг застыл на месте. Дэвид проследил за его взглядом. Прямо у них над головами, на уровне верхушек деревьев, Дэвид увидел, кружащий черный силуэт, и до него донеслось отдаленное карканье. «Проклятье — Проклятье! — прошипел лесник. — Что это? — спросил Дэвид. — Ворон! — лесник достал из-за спины лук и вставил стрелу. Потом встал на одно колено, прицелился и пустил стрелу. Выстрел был точным. Ворон резко дернулся, когда стрела пронзила его и упал на землю недалеко от того места, где стоял Дэвид. Птица была мертва, а стрие стрелы окрасилось кровью. — Мерзкая птица! — сказал лесник, подняв труп, чтобы вытащить стрелу. — Зачем вы убили ее? — спросил Дэвид. — Ворон и волк охотятся вместе. Этот вел на нас стаю. В награду они позволили бы ему выклевать наши глаза. Он оглянулся в ту сторону откуда они пришли теперь им придется полагаться лишь на собственный нюх но они приближаются это точно нам следует поторопиться они продолжили путь двигаясь быстрым шагом как будто сами были уставшими волками завершающими охоту наконец они достигли края леса и вышли на высокое плато перед ними лежала огромная расщелина в сотни футов глубиной и шириной в четверть мили Внизу петляла река, тонкая как серебряная нить, и Дэвид услышал птичьи крики, эхом отражающиеся от стен каньона. Он осторожно заглянул за край расщелины в надежде разглядеть источник шума и заметил существо, многократно превосходящее размерами любую виденную им птицу. Существо скользило на поднимавшихся воздушных потоках. У него были голые, почти человеческие ноги, только с необычно удлиненными пальцами, загнутыми, как птичьи когти. Существо широко распростерло руки, на которых натянулись огромные складки кожи, служившие ему крыльями. На ветру развивались длинные белые волосы. И Дэвид услышал, как эта тварь затянула песню. У нее был очень высокий и очень красивый голос, а слова доносились вполне отчетливо. «Что упало, то умрет» есть чем поживиться там где выводок живет не летают птицы песню подхватили другие голоса и дэвид различил множество существ парящих в каньоне ближайшие к нему сделала в воздухе петлю одновременно грациозную и угрожающую и перед дэвидом мелькнуло обнаженное тело он отвернулся пристыженный и смущенный существо имело женские очертания старая, с чешуёй вместо кожи, но всё же женщина. Он решился взглянуть ещё разок и увидел, что тварь, опускавшаяся теперь сужающимися кругами, вдруг сложила крылья и, придав себе обтекаемую форму, камнем бросилась вниз. Она выпустила когти и понеслась прямо на стену каньона. Когда она ударилась о камень, Дэвид увидел, как что-то бьётся в её когтях, Это было маленькое коричневая млекопитающее, чуть больше белки. Оторванное от скалы, оно искучило лапами в воздухе. Хищница сменила направление и с победным воплем устремилась к находящемуся прямо под Дэвидом у ступу, чтобы сожрать свою жертву. Ее соперницы, привлеченные криками, подлетели в надежде стащить добычу, но тварь угрожающе забила крыльями, и они отступили. Пока она парила в воздухе, Дэвида удалось разглядеть ее лицо. Оно походило на женское, но было более длинное и узкое, с безгубым ртом, не скрывавшим острых зубов. Эти зубы впились в добычу, отрывая большие куски окровавленного меха. — Выводок! — сказал подошедший лесник. — Гарпии! Еще одно новое зло, отравляющее эту часть королевства! — Гарпии! — повторил Дэвид. — Ты видел прежде таких существ? — спросил лесник. — Нет, по-настоящему не видел. Но я читал о них, видел их в книге греческих мифов. Почему-то я думал, что они из другой истории, а они здесь. Дэвиду стало нехорошо. Он отпрянул от края каньона, такого глубокого, что у него закружилась голова. — Как же мы попадем на ту сторону? — спросил он. — В полумиле вниз по реке есть мост ответил лесник. «Мы доберемся туда до темноты». Он повел Дэвида вдоль каньона, держась поближе к кромке леса, чтобы не поскользнуться и не свалиться в эту ужасную бездну, где их поджидал выводок. Дэвид слышал биение крыльев, и перед ним не раз мелькали эти твари, на мгновение взлетавшие над краем каньона и бросавшие на путников злобные взгляды. «Не бойся», — сказал лесник. «Они трусливые. Если ты упадешь...» они подхватят тебя и разорвут на части, отнимая друг у друга добычу. Но никогда не осмелятся напасть, пока ты стоишь на земле». Дэвид кивнул, однако увереннее себя не почувствовал. Похоже, в этой стране голод неизбежно побеждает трусость, а гарпи из выводка, такие же тощие и чахлые, как волки, выглядели очень голодными. Под непрерывное хлопанье крыльев они прошли еще немного — и увидели два моста через ущелье. Мосты были одинаковые, канатные, сосновые из неровных деревянных балок и, на взгляд Дэвида, ненадежные. Лесник уставился на них в замешательстве. — Два моста, — сказал он. — В этом месте всегда был только один. — Что ж, теперь их два, — констатировал Дэвид. Он не видел ничего страшного в том, что у них появился выбор между двумя переправами. Наверное, здесь было оживленное движение. В конце концов, другого способа перебраться через ущелье не представлялось, разве что научиться летать и рискнуть потягаться с гарпиями. Он услышал поблизости жужжание мух и вслед за лесником вышел на маленькую лужайку, с которой было не видно ущелье. Там стояли развалины хижины и нескольких конюшен, но место явно было заброшено. Перед одной из конюшен лежал почти полностью объеденный скелет лошади. Дэвид смотрел, как лесник заглядывает в конюшне, а потом в распахнутую дверь хижины. Понурив голову, он вернулся к Дэвиду. — Барышник пропал, — сказал он. — Похоже, он бежал с уцелевшими лошадьми. — Волки? — спросил Дэвид. — Нет, что-то другое. Они вернулись к ущелью одна из гарпий, быстро перебирая крыльями, чтобы оставаться на месте, внимательно наблюдала за ними. Она задержалась на одно лишнее мгновение. Ее тело вдруг резко дернулось, когда грудь пронзила зазубренное серебряное стрие гарпуна, от древка которого вниз к стене каньона тянулась веревка. Гарпия вцепилась в гарпун, словно надеялась вырвать его и улететь, но вскоре ее крылья обвисли, и она, переворачиваясь в воздухе, полетела вниз, насколько хватило длины веревки, а потом резко остановилась, раскачиваясь и с глухим звуком ударяясь о скалу. Дэвид и лесник с края ущелья наблюдали, как кто-то тянет мертвую гарпию к углублению в стене. Зазубрины на острие не давали трупу соскользнуть. Наконец тело достигло входа в пещеру, и его втащили туда. — Брррр! — только и произнес Дэвид. «Тролли!» — сказал лесник. «Теперь понятно, откуда взялся второй мост». Он подошел к двойному сооружению. Между мостами лежала каменная плита с тщательно, хоть и грубо вырезанными словами. «Кто-то лжет на самом деле. Чья-то правда — это ложь. На одном мосту умрешь — по-другому цел пройдешь». «Как задать один вопрос, чтобы выбрать нужный мост?» «Это загадка», — понял Дэвид. «Но что все это значит?» — спросил лесник. Вскоре ответ стал очевидным. Дэвид никогда не видел троллей, хотя очень любил сказки про них. Он вспомнил, что эти мрачные создания живут под мостами и испытывают путников, поедая тех, кто не пройдет испытание Но тролли с горящими факелами, перелезавшие через край каньона, оказались не совсем такими, как он ожидал. Они были ниже лесника, но очень широкие, с кожей грубой и склачетой, как у слонов. Вдоль хребтов у них шли костяные пластины, как у динозавров, а лицами они очень напоминали обезьян, очень уродливых, с изъязвленными физиономиями, но все же обезьян каждый тролль мерзко ухмыляясь занял позицию перед одним из мостов их маленькие красные глазки зловеще мерцали в свете факелов два моста и два пути сказал дэвид он начал размышлять вслух но тут же спохватился и замолчал чтобы два тролля не услышали его мысли прежде чем он придет к какому нибудь выводу у тролли и так преимущество он не хотел давать им еще больше Загадка недвусмысленно указывала, что один мост ненадежен и приведет к гибели в когтя Гарпи или самих троллей, а если обе компании окажутся недостаточно расторопны, то смерть наступит после долгого падения. Вообще-то, оба моста были на вид довольно ветхими, но Дэвид все же предположил, что у загадки есть разгадка. Иначе какой в ней смысл? Кто-то лжет на самом деле... «Чья-то правда — это ложь». Дэвид понял, о чем тут речь. Он встречал такое прежде, наверное, в какой-нибудь истории. О, точно, один вечно лжет, а другой всегда говорит правду. Значит, если спросить у тролля, по какому мосту идти, он или она, так как Дэвид не знал, какого пола тролли, совсем не обязательно скажет правду. И все же решение есть. Только Дэвид не мог его вспомнить. «Как же надо спросить?» Уже совсем стемнело, и со стороны леса донесся оглушительный вой. Волки приближались. «Мы должны перейти на ту сторону», — сказал лесник. «Волки идут по следу». «Мы не можем идти, пока не выберем мост», — объяснил Дэвид. «Иначе эти тролли не позволят нам пройти. А если мы ошибемся и выберем неправильный мост, то о волках можно не беспокоиться», — закончил фразу лесник. — Решение есть, — сказал Дэвид. — Я точно знаю. Мне просто нужно вспомнить, как это делается. Они услышали топот и треск веток. Волки были совсем близко. — Один вопрос, — бормотал Дэвид. Правой рукой лесник поднял топор, а левой вытащил нож. Он повернулся к ряду деревьев, готовый сразиться с любым, кто появится из леса. — Готово! — воскликнул Дэвид. — Кажется, — тихо добавил он. Он приблизился к троллю, стоявшему слева. Тот был чуть выше второго и пахло от него чуть лучше, вернее, чуть менее противно. Дэвид глубоко вздохнул и задал вопрос. «Если я попрошу другого тролля показать правильный мост, какой он выберет?» Последовало молчание. Тролль так насупился, что на его лице препротивно засочились язвы. Дэвид не знал, давно ли построен второй мост и сколько путников прошло этим путем, Но у него появилось ощущение, что такого вопроса троллю еще никто не задавал. Наконец, тролль оставил попытки понять логику Дэвида и указал на левый мост. «Нам нужен тот, что справа», — сказал Дэвид леснику. «Откуда ты знаешь?» — спросил лесник. «Если тролль, которого я спросил, лжец, то второй всегда говорит правду. Правдивый показал бы на правильный мост, а лжец наоборот. Так что если правдивый укажет на правый мост...» то лжец соврёт, сказав, что нужный мост слева. Но если тролль, к которому я обратился, говорил правду, то второй лжец и покажет на неправильный мост. В любом случае, ложный мост — тот, что слева. Несмотря на приближающихся волков, озадаченных троллей и вопли гарпий, Дэвид не смог удержаться от довольной ухмылки. Он вспомнил загадку и её решение. Всё было именно так, как говорил лесник кто-то пытается выдумать историю, и Дэвид стал частью ее. Но эта история сама творит другие истории. Дэвид читал и о троллях, и о гарпиях, а еще множество старых сказок, где действовали лесники. В них были и говорящие животные. Волки, например. «Пойдем», — сказал леснику Дэвид. Он подошел к правому мосту и, стоявший перед ним тролль, сделал шаг в сторону, пропуская мальчика. Дэвид поставил ногу на первую из дощечек и крепко ухватился за канаты. Теперь, когда жизнь зависела от его выбора, он уже не был уверен в себе, а от вида гарпий, парящих прямо под ногами, тревога усиливалась. Однако он выбрал путь, и обратной дороги не было. Вцепившись в канат и стараясь не смотреть вниз, он сделал второй шаг, затем еще один. Он прошел уже немало, когда сообразил, что лесник не идет следом. Дэвид остановился и посмотрел назад. Лес ужил глазами волков. Мальчик видел их мерцание в свете факела. Волки выходили из тени и медленно приближались к леснику. Впереди шли обычные звери. А лекантропы держали сзади, ожидая, пока их меньшие братья и сестры одолеют вооруженного человека. Тролли смылись, явно сообразив, что нет смысла обсуждать загадки с дикими зверями. — Нет! — воскликнул Дэвид. — Хватит! Идите сюда! Но лесник не шевельнулся. — Иди и побыстрей закричал он в ответ. — Я задержу их, сколько смогу. Когда окажешься на той стороне, перережь канат! Ты слышишь меня? Перережь канат! Дэвид замотал головой. — Нет! — повторил он и заплакал. — Вы должны идти со мной! Вы нужны мне! И тут почти одновременно... Волки ринулись вперед. Взлетел топор и сверкнул кинжал лесника. «Беги!» — крикнул он. Дэвид увидел, как забила фонтаном кровь первого убитого волка. Лязгая зубами и норовя укусить, звери окружили лесника, а иные пытались обойти его и пуститься в погоню за мальчиком. Бросив последний взгляд через плечо, Дэвид побежал. Он почти достиг середины моста, ужасно раскачивавшегося при каждом движении дроп его шагов эхом отдавалась в ущелье. Вскоре она смешалась с стопотом лап. Дэвид бросил взгляд налево и увидел, что трое преследователей бегут по другому мосту в надежде перерезать ему путь на той стороне, потому что они не смогли обойти лесника, охранявшего первый мост. Волки быстро продвигались вперед. Последним бежал Ликандроп, облаченный в лохмоте, когда-то бывший белым платьем. В ушах у него болтали золотые серёжки. Из пасти сочилась слюна, и он на бегу слизывал её. «Беги, беги! Да что толку!» — крикнул Ликантроп почти девичьим голосом и лязнул зубами. «Будешь таким же вкусным на той стороне!» От канатов у Дэвида болели руки, от качки кружилась голова. Волки уже почти поравнялись с ним, ему ни за что не успеть на ту сторону раньше их. Но тут несколько балок фальшивого моста обрушились, и первый в цепочке волков провалился в пропасть. Дэвид услышал свист гарпуна, вонзившегося в живот волка, и тролли тут же утащили жертву к стене каньона. Следующий волк остановился так внезапно, что самка ликантропа чуть не врезалась в него на полном ходу. Там, куда провалился их собрат, зияла огромная дыра шириной в шесть-семь футов. Сквозь брешь полетели новые гарпуны, ибо тролли не желали ждать, когда провалится следующая жертва. Волки, отступившие на ложный мост, были обречены. Еще один зазубренный наконечник попал в цель, и второго волка, корчившегося в предсмертных муках, выдернули между канатов. Теперь на мосту осталась только самка Ликантропа. Она напряглась и перепрыгнула образовавшуюся в мосту брешь, благополучно приземлившись на другой стороне. Восстановив равновесие, она встала на задние лапы, и, недосягаемая для оружия троллей, торжествующе завыла как раз в тот момент, когда на нее опустилась тень. Это была самая большая гарпия из тех, которых видел Дэвид — выше, сильнее и старше остальных. Она ударила самку Ликантропа с такой силой, что та повалилась на ограждающие канаты. И только жесткая хватка когтей гарпии, глубоко вонзившихся вплоть жертвы, не позволила ей рухнуть навстречу смерти. Самка Ликантропа молотила лапами и хватала зубами воздух, пытаясь укусить гарпию. Но все напрасно. Дэвид в ужасе наблюдал, как к первой гарпии присоединилась вторая и вонзила когти в шею Ликантропа. Две чудовищные женщины, часто махая крыльями, тянули добычу в противоположные стороны и, в конце концов, разорвали ее пополам. Лесник все еще пытался задержать стаю, но это была битва, заранее обреченная на провал. Дэвид смотрел, как он снова и снова резал и рубил движущуюся стену меха и клыков, пока не упал и на него не набросились волки. «Нет!» — закричал Дэвид. Он захлебывался от ярости и отчаяния, но все же заставил себя продолжить бег, когда увидел двух ликантропов, перепрыгнувших через тело лесника, чтобы вывести на мост пару волков. Он слышал, как их лапы стучат по деревянным балкам, а мост закачался под тяжестью их тел. Дэвид добежал до противоположной стороны ущелья, вытащил свой меч и повернулся к наступающим животным они преодолели больше половины пути и стремительно приближались. Четыре опорных каната моста были привязаны к двум толстым столбам, углубленным в камень. Дэвид взмахнул мечом и ударил по первому канату, разрубив его примерно наполовину. Он ударил снова, и канат отлетел, так что мост внезапно повалился вправо, и два волка рухнули в каньон. Дэвид услышал восторженные крики гарпий их крылья захлопали еще громче. Однако на мосту оставались два ликантропа, и они ухитрились зацепиться передними лапами за оставшийся канат. Встав на задние конечности и, держась слева за веревки, они продолжали свой путь к Дэвиду. Он обрушил меч на второй канат и услышал испуганный лай ликантропов. Мост затрясся, нити расходились под клинком, Он положил острие меча на канат, взглянул на ликантропов, а потом поднял руки и ударил изо всех сил. Канат распался. Больше ликантропам не за что было держаться. Остались лишь деревянные балки у них под ногами. С оглушительным визгом они полетели в бездну. Дэвид уставился на противоположную сторону каньона. Лесник исчез. Осталась только кровавая полоса на земле там, где волки волокли его в лес. На плато стоял вожак, щеголь Лерой в своих красных штанах и белой рубахе. Он с откровенной ненавистью смотрел на Дэвида. Потом Лерой поднял голову и завыл по погибшим членам стаи, но не ушел. Нет, он продолжал наблюдать за Дэвидом, пока мальчик не отошел от моста и не скрылся за небольшим холмом, тихо оплакивая лесника, спасшего ему жизнь